А лучше не связываться. В общем, в этой Неметчине все не как у людей. Да чего же отвратительны все эти немцы? Германия, страна, конечно, хорошая, обжитая, но в ней есть один серьезный недостаток. Больно много немцев. Взрыв хох. Придут наши, немцев поубавится. Мы на них выспимся за все, что у нас натворили. одинокий голос Ты что, забыл, кто сам т о есть? Пауза Нерешительный ответ. Ничего. Как-нибудь вывернемся. Не травит душ. у Пошли в с е же к Герхардту. У меня ещё 20 марок осталось. Проводив Кестринга в ласов, вернулся в зал. В б а р а к идти не хотелось, е щ е не было и 12 часов. в ы е з д в дивизию зверева был предусмотрительно назначен не позднее десяти утра следующего дня так что было время выспаться к тому же власов был уже сильно нае л хотелось много и умно говорить г о убеждать п о у ч а т ь доказывать ну что сергей кузьмич пойдем в народ взял власов под руку буниченко нет андрей андреевич «Уже не время. Лучше ко мне в гости. Моя Мария ждет, стол накрыла. Сейчас спровожу последних немцев и пойдем с нашими посетим в своем кругу». «Успеем еще и к тебе зайти», — упрямился Власов. «С людьми поговорить хочется. Хорошая обстановка. Языки развязались. Народ тебя приветливый». Да и нас с тобой не поймут, если так молчком и д е м Не время сейчас, — настойчиво повторил Буниченко. р о д пьяный, в н е с свои мысли. Не обязательно про любовь к нам. Вы приглядитесь. Почти за каждым столом права к а ч а ю Вы думаете, они на фронт рвутся? Как бы не так. А вы их туда да и в целом в дивизии обстановка непростая. Но лучше мы об этом с вами завтра на свежую голову поговорим. А пока пойдем ко мне. Неудобно. Марья с семи часов ждет. Она у меня хоть и послушная, но нельзя же так бабу томить. п о д и десять раз уже все разогревала. Следующий день был тяжелый, похмельный. По-прежнему было холодно, но снег кончился. За ночь шоссе стало скользким, как каток. Ехали на нескольких машинах. Зверев уехал раньше, чтобы ждать гостей уже в Хойберге. Власов сел в машину вместе с Херре. Говорить не хотелось. Мучила изжога и жажда. Слегка м у т и л о Шедшая впереди машина Буниченко почему-то резко затормозила, пошла юзом и завалилась в к в е т Следом за ней в кювет ткнулась носом и машина Власова. — в с ё кажется, приехали, — прокомментировал х е р р Сами они из кювета не выберутся. Гололед. Надо звать кого-то на помощь. — Не надо волноваться, — философски решил Власов. — Ничего не изменишь. — Да брось-то ругаться, Сергей Кузьмич. Обратился он к Буниченко. — Когда вытащат, тогда и поедем дальше. Зверев подождет, а нам с тобой по свежему воздуху прогуляться с только полезно. Недовольно крякнув, Буниченко похромал за ним. Перспектива прошагать несколько километров по зимней дороге не очень воодушевляла его. С похмелья было зябко, побаливала проклятая нога. Кроме того, Буниченко знал, что Власов обязательно вернется к вчерашнему разговору. Черт, дернул затеять его. Теперь деваться некуда, придется самому себя сечь. Что ни говори, а за морально-политическое состояние дивизии отвечает ее командир. Кто командир? к у н и ч е н к о Значит, снимай штаны. Сергей Кузьмич аж сплюнул с досады. Ну, рассказывай, отшагав молча метров двести, сказал Власов, почему не хотел меня вчера в народ пускать? Или людям своим не доверяешь? Тогда как с ними на фронт пойдешь? Так и пойду. Глядя себе под ноги, уныло ответил б о н и ч е н к о